Мир разумился величайшему свершению. Советские люди и их друзья на всех континентах горячо аплодировали изумительной победе человеческого разума, достижением социалистической экономики и науки. И только враги помрачнели, а заокеанские проповедники холодной войны впали в уныние. Ведь это официальная Америка сразу же после окончания войны размахивая как пуголом атомной бомбой объявила о своих планах господства в космосе. В связи с этим нельзя не вспомнить один из пунктов исследовательской программы военно-воздушных сил Соединённых Штатов Америки, датированный ещё апрелем 1946 года. В этом пункте был призыв к совершенствованию всего того, что касается полётов выше атмосферы, включая космические аппараты. Американцы стремились во что бы то ни стало осуществить космическую программу Авангард, привлекли к работе небезизвестного Вернера фон Брауна, обеспечили эту программу большими ассигнованиями и не жалели средств на рекламу. Печат, радио, телевидение безумку шумели вокруг Авангарда, рекламируя будущее американское детище в космосе. Были объявлены данные этой трёхступенчатой ракеты Вес 11 тонн, высота в шестиэтажный дом. Ракета "Авангард" должна была вывести на начальную точку орбиты в 480 км спутник весом 9,5 кг, сферической формы, диаметром ровно в полметра. Американцы назвали даже срок запуска спутника сентябрь 1957 года и место запуска мыс Канаверал в штате Флорида. Многие под влиянием американской пропаганды ожидали с нетерпением обещанного чуда. А чудо оказалось русским, советским. Это вынуждены были признать даже американцы, без устоли трубившей на весь мир о своём превосходстве. Комментариев тех дней нет числа. Нью-Йорк пост писала. Новость о запуске русскими спутника Земли явилась сенсацией для всего цивилизованного человечества. Верные признания. Обозреватель агентства Associated Press вынужден был удариться в самокритику. 90% разговоров об искусственных спутниках Земли приходилось на долю Соединённых Штатов Америки. Как оказалось, 100% дела пришлось на долю России. Так во имя советского человека американский проект Авангард, что в переводе означает "передовой", вынужден был уступить Пальму первенства советскому спутнику. Чудо родилось в России, и автором его явились партия Ленин-Советская власть. Первый в мире. Эти слова часто стали повторяться после 4 октября 1957 года, и шли они из страны Советов, уверенно прокладывавшей новые дороги в космических далях. Повторённой дорогой повторят чужой эксперимент куда как легче. Это всякий знает. Разведчику, первопроходцу в соткрат труднее, рискованнее, опаснее. Но ведь не случайно именно страна советов полвека назад стала на неизведанный никем путь строительства нового общества, не случайно наш рулевой коммунистической партии полвека ведёт советских людей магистралью коммунизма по которой никто еще до нас не хаживал. Космические дни мы и далее, мы шли так же нехоженными тропами. Сколько раз за минувшие десятилетия мы радовали человечество фразой «Впервые в мире» — много, очень много. Вот самый короткий перечень подобных свершений, летопись наших побед в космосе за первые десятилетия эры космоса. И пусть читатели простят нам частое повторение фразы впервые в мире. Первый в мире искусственный спутник весом 83,6 кг запущен 4 октября 1957 года. Он совершил 1440 оборотов вокруг Земли за 94 дня. Первый в мире искусственный спутник Первый искусственный спутник Солнца стартовал 2 января 1959 года. Впервые в мире 4 октября 1959 года передал снимки обратной стороны Луны советский искусственный спутник, выведенный на орбиту Луны мощной ракетой-носителем. Первый космический корабль-спутник весом 4540 кг